Глава десятая Позвякивали бутылки с минеральной, Коган налил себе апельсинового сока, сказбуш, ободренный вниманием президента, сказал «Платон Тарасович, я по поводу идеи. Почву для урожая полагается сперва унавозить, на голой земле и чертополох не растет». Речит рявкнул нетерпеливо. «Вы говорите, как поэт, а конкретно...» «Предлагаю снять завесу секретности», — продолжал Сказбуш невозмутимо. «Хотя вроде бы и завесы нет, и секретности нет, но об этом никто не говорит. Стыдятся?» «Я говорю о распаде СССР». Кречет кивнул. «Что именно?» «Все от последнего нищего до академика подавлены распадом могучей сверхдержавы». У всех почему-то создалось впечатление, что наконец-то добились независимости от России всякие там Грузии, карликовые прибалтийские княжества, среднеазиаты, крошечные кавказские народцы, коих на карте и с не отыщешь. И вот теперь бедная Россия брошена всеми. Я понимаю, надо было сделать вид, чтобы не обидеть тех, кого сами бросили. Пусть выглядит так, будто эта мелочь сумела добиться свободы. Хотя дураку видно, что никакая Грузия не смогла бы добиться независимости, если бы ее не захотела сама Россия. Глаза Кречета ничего не выражали, только спросил коротко. Это ясно. Но что предлагаете? Щадя тех, кого мы бросили, мы унизили свой русский народ, как унижали все годы. Но, как видно, нельзя унижать до бесконечности. Он унижен настолько, что в нем вовсе угасает искры жизни. Срочно пора обнародовать правду, что это как раз Россия захотела выйти из СССР. И вышла. Никто другой. Это России надоело кормить массу республик, массу народов, что плодились как тараканы, но ни черта не делали, не вносили в копилку, а только жрали наш хлеб, пили нашу нефть, пользовались нашим газом, нашим золотом. Пусть пресса, наконец, скажет, что сама Россия вышла из СССР. Никто бы не сумел разрушить СССР, если бы Россия не решила выйти. Вспомните, как ахнули на Западе. В США. Там были уверены, что СССР будет стоять еще столетия. Для них было полной неожиданностью, что СССР распалась. Конечно, нам смешно, но придется запустить пропагандистскую машину во всю мощь, чтобы на этот раз вбить в головы не ложь, а правду. Россия сама освободилась от дармоедов и теперь сама будет распоряжаться своими... неслыханными богатствами, сама. Но это не значит, что продадим их на корню. Мы не арабы-бедуины. Мы уже запускали космические корабли, и мы снова сделаем мощнейший рывок. Америка будет нам задницу целовать, если догонит. И если мы не побрезгуем. Он явно злился, на скулах выступили красные пятна, Мне почудилось, что горячится чуть больше, чем следовало бы. То ли старается произвести впечатление, то ли в самом деле накипело. Кречет кивнул. Согласен. Никогда еще Россия не была так унижена и оплевана, как сейчас. Ни за двести лет татаро-монгольского ига, ни за время нашествия Наполеона, ни даже на захваченных гитлеровцами землях. Как бы ни свирепствовала гестапо, но у нас безоружных оставалась своя гордость. Мы узнавали имена Зои Космодемьянской, молодогвардейцев, Лизы Чайкиной. А сейчас растоптали саму гордость. Наконец-то растоптали. Сломали хребет всей России. Пусть спорят отставные генералы, кто выиграл войну, Жуков или Сталин. На самом деле выиграл тот матрос, который обвязался гранатами и бросился под танк. А вот сейчас не бросится не только в Афганистане или Чечне, но и на окраине своего села, когда нападут американцы и китайцы или мамбюмба. юмба Страны нет, державы нет, а то, что... Называется Россией — это позор для тех, кто еще помнит, чем Россия была. Но эти, которые помнят, быстро вымирают. Им помогают вымирать. А новые рождаются уже с американской жвачкой вместо мозгов. Им все до фени. Я слушал, рассматривал кандидатов в команду. Премьер, который привык проводить короткие совещания, поинтересовался. «И какая ваша линия на ближайшее время?» Кречет взглянул в упор, словно через прорезь прицела. «Я собрал всех, чтобы поговорить, обменяться мнениями, мысли вслух, так сказать. Пусть сегодняшний день будет днем знакомства». но и раскачиваться долго некогда. До утра я обдумаю все сказанное здесь, а в девять часов... Нет, в восемь назову состав команды». Кто-то, не выдержав, украдкой взглянул вверх. Мол, все сказанное здесь будет не только услышано, но и записано. Как и замаскированные телекамеры снимают каждое движение, чтобы аналитики расшифровали, дали толкование, адекватно ли мимика сказанному. А президент вынесет решение уже на основании ночной работы своих техников с докторскими степенями. А что скажете вы, Виктор Александрович? Вопрос попал у меня как брошенная граната. Я вздрогнул. К тому же все повернулись и так уставились, будто я голым танцевал на проволоке. Я ощутил, как по телу прокатилась ледяная волна. В горле запершило. Я с трудом прокашлялся, заставил себя разозлиться, чтобы унять дрожь во всем теле. Не мальчик же перед строгими учителями. Трудно сказать, но мне кажется... Или, как говорят спиномозглые, думается, что одна организация все же сохранила свою структуру. Кадровую, финансовую, экономическую. Не только сохранила, но и укрепляет. К тому же государство усиленно помогает. Сейчас она занимает не только в умах и сердцах, но и в общественной жизни – Место славной коммунистической партии. Кречет смотрел в упор бешеными глазами. Вы говорите о церкви? О православной церкви, уточнил я. Вон на вашем телевизоре как раз ведущая спрашивает какую-то порнозвезду, виноват певицу, верующая ли та. Она, как и большинство, не сомневается, что можно быть либо неверующим, либо верующим в Христа, обязательно православного, которому крестятся справа налево, а не слева направо, как католики. Кое-кто перестал смотреть на меня, повернулся к телевизору. Там ведущая, что старалась выглядеть духовно богатой, вела передачу о попах. А с какой помпой, продолжил я, празднуются христианские праздники? Строчка в Конституции о равноправии религий всего лишь буквы на бумаге. Мы привыкли, что священники в рясах все мощнее отвоевывают места на экранах телевизоров, в политической жизни, экономике. Вчера я был в гостях Как там удивились, когда вместо папа с экрана телевизора обратился мулла с благословением и пожеланием счастья и здоровья. Как же, мол, откуда такой взялся в нашей матушке православной России? А невдомек, что мусульман в России не намного меньше, чем православных. А то уже и больше. Справа и слева от меня негодующе зашумели. Кто-то напомнил строго, «Но все-таки наша страна православная. Всегда была и должна ее остаться». Кажется, это был министр культуры. Но генералы от армии и разведки смотрели так, словно они тоже были министрами культуры или министр культуры был генералом. Я ощутил, что начинаю заводиться. Да? Да еще всегда. Православие военной силой принес князь Владимир. Потом за несколько столетий удалось раздвинуть от Киева дальше на север. Но уже со времен того же Владимира, когда на службу Киеву стали поступать печенежские ханы со своими ордами, Русь уже стала хотя бы на треть мусульманской. А потом пришли татары-монголы, которые стали поступать на службу к русским князьям. Куликовская битва подается под лицами для дураков, как великая победа русского народа над татарами, хотя на самом деле это была битва двух идеологий, а не народов, хотя бы потому, что на стороне русского войска дрались как украинские отряды, так и два татарских полка. Когда Иван Грозный уезжал на войну с татарским Казанским ханством, он оставил управление Москвой не своим боярам или воеводам, а татарскому хану Гирею. Да и вообще мусульмане для России сделали настолько много, что надо обладать поистине русским беспамятством и русской неблагодарностью, чтобы тут же все победы приписывать своей доблести. А поражение... Происком всяких там мусульман. Вокруг шумели все недовольнее. Кречет бросил с усмешкой. Каким-то образом оказавшихся на территории России. «Да-да», — сказал я обрадованно. В реплике всемогущего президента почудилась поддержка. «Как-то на исконные земли России вкралось Казанское ханство, Крымское, Хазарское». Словом, я уже чувствую, что ушел в сторону, но прошу простить, ибо у меня нет опыта больших собраний, как и малых. Просто я хочу обратить внимание на структуру, что не только не потеряла ничего с крахом СССР, а угрожающе выиграла. Кому-то покажется, что здесь искать и менять нечего. Но вы правительство. Или будете им, а не кто-то? Я видел непонимающие лица. Все-таки для них я человек, попавший сюда, случайно случайные неразберихи. Вякнул глупость, ее выслушали, а теперь можно забыть и заняться делом. Даже кречет поморщился, явно от меня ждал чего-то умнее. Но смолчал, повернулся к Яузову. «А что скажете вы, Павел Викторович?» Я узов посопел, на красной харе глазки сверкали из-под густых бровей, как блестки слюды в темных пещерах. «Вам как ответить, как положено или как на самом деле?» — кричит усмехнулся. «Я не политик. Я солдат, как и вы. Давайте правду. За стенами этого кабинета будем говорить, что положено. Там масс шпионы. А здесь надо на чистоту». Ну тогда получите. У меня в голове только Чечня, в сердце Чечня, как и в печенках. Понимаю. Министр обороны должен думать о всей стране, мыслить глобально, тем более что Чечня уже прошлое, но ничего с собой не могу поделать. Видать, уже не годен для такого поста, потому прошу отставки. Я ненавижу чеченцев. Я хотел бы ввести туда войска, да не просто войска, а танковую армию, чтобы сравнять все с землей. И чеченцев вбить в землю гусеницами так, чтобы и от костей следа не осталось. Ненавижу за то, что лучше нас. За то, что сохранили то, что мы давно растеряли. Нет, не так уж давно. Еще мой дед рассказывал о нравах в армии, тогда еще не советской, а красной. — Да что там, дед? — Отец рассказывал. — О кодексе чести, верности слову, мужском достоинстве, гордости. У чеченцев есть это и доныне. Они благороднее нас. Мне они как укор. И я пытаюсь избавиться от этого укора, как могу. Но я стоял близко к Когану и слышал, как он шепнул красивому седовласому министру, имени которого я не знал пьет значит или по бабам предположил тот задумчиво он же сказал как может а, -а, -а тогда пьет ежели в этом смысле кречет внимательно слушал к удивлению и генерала который махнул на все рукой и готов был пойти хоть под разжалование хоть под трибунал На лице всесильного президента появилось выражение удовлетворения. Он покосился на меня, кивнул. Генерал потенциально был сторонником резких реформ, но сам не знал, каких. Уже и священников напустил в армию, пытаясь возродить веру ввести несвойственных русской армии полковых священников. Мне кажется, сказал Кречет медленно, Есть способ, как избавиться от этого укора, иначе, без позора, а с честью. И даже к радости бизнесменов с немалой выгодой. Яузов, видя, что рука президента еще не рвет с него погоны, смотрел из подлобья. Я не верю в решения, которые устраивают и людей чести, и бизнесменов. Как правило, они хотят противоположного. Кречет развел руками. Это уникальный случай. Я добавил из своего угла. Последний раз он выпадал ровно тысячу лет назад. Генерал смотрел непонимающе. еще не понимающие, смотрели остальные. Лицо Кречета было усталым и серьезным. Яузов сказал осторожно. «Я чувствую, вы что-то задумали. Знаете, в воздухе носится нечто эдакое. Я вам верю, как мужчина, как человек чести». И пойду с вами, даже если придется положить голову на плаху. Мне кажется, вы тоже готовы. Россия в беде. Марина внесла на подносе чашки с кофе. Следом две миловидные девушки несли горки бутербродов. На середине стола появился кофейник. Кречет явно щадил тех, кто побаивается крепкого кофе. Я заметил, что даже генерал держится за столом скованно. Лишь министр культуры демонстрировал манеры, красиво держал чашку, изящно брал бутерброды. Все, как один, предпочли черный кофе, крепкий и сладкий. То ли в подражание к речту, то ли старались показать, что со здоровьем у них в порядке. Значит, работать смогут, как требует президент, чтобы пар шел из места, где спина теряет благородное название. Коган сказал озабоченно. «Платон Тарасович, у меня была надежда на западные инвестиции. Но если говорить прямо, то теперь горят и те, которые обещали. Вас побоеваются». В комнате настала напряженная тишина. «Запад есть запад», — изрек Яузов. «Взяли за горло», — поддакнул кто-то осторожно. «Диктуют». «Но без их денег нам не выжить», — обреченно сказал Коган. «Нам и надо всего-то миллиардов пять-семь. Смешно, но мы вложили в экономику США 70 миллиардов долларов. Именно столько долларов в чулках у населения». Коломиц сказал значительно. «Но не отнимать же?» Это был бы удар по доверию. Яузов подвигался, то ли разминая кресло по фигуре, то ли свой зад, прорычал раздраженно. Один плюсик есть. Наконец-то штаты показали свое истинное лицо. Коган обрадованно воскликнул. А я наконец-то слышу старые добрые лозунги моего детства. Яузов пренебрежительно отмахнулся. Да узнавайте, что хотите. У нас свобода. Но вам, как американскому шпиону, собирать информацию теперь легче. А вредить так вообще. Просто раньше США отвердили, что создают НАТО, чтобы бороться с бесчеловечным коммунистическим режимом. Когда же, мол, режим падет, необходимость в НАТО отпадет. Мне не 15 лет. Я помню те заверения. Но вот режим пал. У нас тот же капитализм, что и в США. Казалось бы, нет нужды и в НАТО. Но что мы видим? «Как вы странно интерпретируете, сказал Коган. «Вы инсвинируете НАТО», — кречет, сказал серьезно. «Перестаньте передразнивать нашего министра культуры». «Яузов прав, как это не горько». Теперь уже ничего не объясняя, НАТО спешно придвигается к нашим границам, ибо по эту сторону рубежа баснословные залежи нефти, газа, золота, алмазов, урана, редких металлов и минералов. У нас немерено и неведано сколько леса, плодородных земель, причем здесь режим, когда Западу нужны наши богатства. Мы отделились от братских республик, чтобы не кормить голодную и вечно недовольную Араву. Но от Запада так просто не отделаться. Они так просто от наших богатств не откажутся. Да, Штаты открыто объявили о войне с Россией. Если раньше прикрывались баснями о борьбе с неугодным русскому народу режимом коммунистов, мол, мы собираемся помочь... «Угнетенному русскому народу, на что многие у нас клюнули, то теперь...» «Война?» — спросил кто-то дрогнувшим голосом. Кречет сказал серьезно. «Россия не готова. Но на всякий случай я запланировал маневры через месяц».